Пасущие северных оленей лапари предпочитают называть себя саами. Возможно, им просто невдомек, что саами переводится с древнешведского как чавы. Слово чав в молодежной субкультуре современной Великобритании означает подростка или молодого человека, часто малообразованного, слепо следующего моде живущего на пособии или устраивающегося на неквалифицированную работу. Для представителей среднего класса чавы олицетворяют лень, невежество и глупость. В Северной Америке оленей зовут карибу. Слово происходит от халибу, что на языке коренных жителей Восточной Канады, микмаков, означает «тот, кто копает». Северный олень карибу. Используют свои мощные копыта, чтобы разгребать снег и добираться до лишайника. Лишайник, он же ягель, составляет две трети рациона северных оленей. Северные олени кочевые животные. Каждый год они проходят расстояние до 4800 километров. Мировой рекорд среди млекопитающих. Кроме того, они очень быстрые. По суше северный олень может бежать со скоростью 77 км в час, по воде — 9,6 км в час. Из-за щелкающих ножных сухожилий передвижение стада мигрирующих оленей напоминает съезд любителей кастаньет. Ниже приводится примерная таблица дат о основных животных: северные олени приблизительно 12 тысяч лет до нашей эры, собаки Евразия, Северная Америка приблизительно 12 тысяч лет до нашей эры. Овцы. Юго-западная Азия. 8000 лет до нашей эры. Свиньи. Юго-западная Азия, Китай. 8000 лет до нашей эры. Крупный рогатый скот. Юго-западная Азия, Индия, Северная Африка. 8000 лет до нашей эры. А домашнивание и приручение это не одно и то же. Первое предполагает селекционное разведение. Слонов можно Приручить, но домашними они при этом отнюдь не становятся. Что странного в красноносом олене Рудольфе? То, что он девочка. Олень Рудольф — верный спутник Санта-Клауса, вожак его оленей упряжки. Несмотря на имя Рудольф, он, как и все остальные олени Санта, на самом деле должен быть женского пола. Олени-самцы сбрасывают рога в начале зимы. Самки же ходят с рогами до самой весны, когда наступает время давать потомство. Северный олень Карибу — единственный вид оленя, самки которого имеют рога. Рога сбрасываются и вновь отрастают каждый год. Они короче и проще, чем рога самцов, но тем не менее растут со скоростью более 2,5 см в день. У млекопитающих это самая быстрорастущая ткань. С другой стороны, Рудольф мог быть и евнухом, сами иногда кастрируют самцов-оленей, в результате чего те не сбрасывают рога и могут приносить более тяжелую поклажу. Откуда родом индейки? Несмотря на то, что родина индейки — Северная Америка, а домашние индейки, служившие украшением обеденного стола, отцов-пилигримов, прибыли вместе с ними из Англии. Отцы-пилигримы — Пуритане переселившиеся в 1620 году из Англии в Северную Америку и создавшие колонию на территории нынешней Новой Англии. Индейки попали в Европу в 1520-х. Сначала из родной Мексики их завезли в Испанию, а уже оттуда, через посредничество турецких купцов,